После пантийско армянской войны, во время долгого господства пиратов на море, после того, как едва усмирено было восстание рабов, все понимали, что олигархия править не может. И огромное большинство возложило свои надежды на демократию, и этим дало ей силы победить. Но и демократия оказывалась бессильной взять в свои руки руководство всем государством. Приходилось признать, что государство может вновь выйти на путь спокойного существования только тогда, если власть будет сильна, если она во всей полноте будет в одних руках. Захватить такую власть мог, очевидно, только человек, опиравшийся на военную силу. В данную минуту Помпей и Крас оба стояли во главе армии. Следовательно, только тот или другой и мог это сделать. Каждый из них мечтал об этом, и каждый опасался другого. И тот, и другой под разными предлогами держали свои армии в сборе и на военной ноге, хотя уже давно истек законный срок, в какой они должны быть распущены. Демократы, чрезвычайно боявшиеся решительного шага со стороны которого-нибудь из полководцев, уговорили, наконец, краса, имевшего менее шансов на успех, распустить своих солдат. Помпей, неоднократно заявлявший, что держит свою армию только потому, что крас не распускает своей, не нашелся под каким бы предлогом уклониться от прежних заявлений и тоже распустил своих солдат по домам. Опасность, страшившая демократов, была устранена, и оба консула тотчас же увидали, что значение их пало совершенно. Они не решились даже выставлять своих кандидатур на какие-либо новые должности и удалились с политической арены. Четыре года после этого прошли без крупных событий. Война на Востоке была почти окончена Лукуллом. В столице оппозиция, видя свое бессилие захватить власть, довольствовалась тем, что на каждом шагу мешала правительству, дискредитировала его и раздражала. На морях по-прежнему господствовали пираты. Наконец, в 67 году народный трибун Авл Габиний, человек даровитый, но самых сомнительных правил, внес предложение, по-видимому, предварительно согласившись с Помпеем, начать решительную борьбу с морскими разбойниками. Он предложил назначить на три года главнокомандующего и облечь его неслыханными в Риме полномочиями. В полное его распоряжение – предоставить армию в 120 тысяч человек, 500 кораблей и крупную денежную сумму, предоставить ему единоличное избрание себе всех помощников, а всех правительственных чиновников и военачальников в береговой полосе в 20 миль шириною подчинить ему безусловно. Со времени Ганнибаловской войны Рим не организовывал такого грандиозного предприятия, и ни один полководец не получал даже приблизительно таких полномочий. Было ясно, что если предложение пройдет, то власть эту получит в Народном собрании непременно Помпей. Такое возвышение его представлялось одинаково опасным и партией Сената, и демократам. И представители обеих партий делали величайшие усилия, чтобы отклонить проект или хоть внести в него некоторые ограничения. Но в народном собрании предложения Габини прошли подавляющим большинством голосов без всяких изменений. Помпей начал действовать против разбойников замечательно удачно. И вскоре прошло предложение трибуна Гая Манилия, в силу которого Помпей получил и командование сухопутными армиями на востоке, тоже почти с неограниченную властью, так что власть была вручена ему почти на пять лет. Долголетняя борьба против Сената этим завершилась. Сенат теперь более не правил. Достигнуто было то, к чему первые шаги сделал Гай Гракх и к чему так упорно стремились его последователи. Но как переменились за время этой борьбы и люди, и обстоятельства, нравы, военная дисциплина, экономическое положение? Все было уже совсем другое, чем в те годы, когда цель была впервые высказана. То, что с самыми чистыми намерениями и самыми светлыми упованиями было начато благородным юношей, то было закончено просто хитрыми и ловкими интриганами. Одна борьба против Сената этим была действительно окончена. Но из самых последних событий было уже ясно, что против того человека, который получит в свои руки всю полноту власти, начнется немедленно новая, быть может, упорнейшая борьба. Успокоению не суждено было наступить.